Детский дом просторный, светлый, теплый. Школьные занятия идут в трёх комнатах. Инженер Вошкин занимается вместе со старшими. Среди них он самый маленький, но пишет и читает лучше всех. Однако обычное учение он скоро бросил и сказал учителю. «Товарищ учитель, ты учи меня, как изобретать паровоз. Я раньше инженер был, и фуражка у меня была казенная, и бородка была». «Ты дурака не валяй, ты меня на пользу учи, а то сбегу!» Учитель, студент-технолог Емельян Кузьмич добыл раскрашенный чертеж паровоза. Мальчик весь ушел в дело. Познакомился с рейсфедером, циркулем, китайской тушью, акварельными красками, отбился от еды, от занятий, даже отказывался от обычных прогулок. «Нафиг, раз я изобретаю!» Он узнал, что такое треугольник, Что такое квадрат, ромб, круг, шар, цилиндр, конус? А трапецию я знаю. Я видел. В цирке». Он очень удивился, что радиус откладывается по окружности ровно 6 раз. «Вот смотри», — говорил бородатый Емельян Кузьмич. «Получаем по окружности шесть точек. Соединяем их, выходит шестиугольник, то есть головка гайки». Инженер Вошкин пыхтел. Черные глаза озарялись блеском. Емельян Кузьмич вспомнил анкету инженера Вошкина и улыбнулся. «У меня родителей моих не было. Как родился, тоже не помню. Сразу очутился в кустах. Это помню, с мальчишками. В Крыму тоже не был еще. Девчонок не любил, они дуры. Образование мое так себе». Вспомнил Емельян Кузьмич и то, как объявился в детский дом, Этот потешный мальчонка. Он зашел в приемную, надел очки без стекол и, насупив брови, крикнул: Заведующего сюда командируйте! Дяденька хороший, сказал он заведующему дед домом. Я от Мильтона вырвался, утек, а сюда своей волей прихрял. Я инженер Вошкин, изобретатель, только не в